Возвращение домой. Ранним утром в воскресенье, 14 сентября, началось наше возвращение домой. Просёлочная дорога, правда, была заменена морской гладью, и путь домой, не считая коротких остановок, должен был продлиться чуть больше двух месяцев. Погода была великолепная. Остров Сахалин оставался в поле нашего зрения. И чем дальше мы продвигались на юг, тем красивее становился вид. В районе Александровского поста остров нёс на себе печать севера. Однако с продвижением на юг всё больше менялся ландшафт, облачаясь в зелень не только елей и пихт, но и лиственных деревьев. Это понятно, ведь остров протянулся с севера на юг на 800 км. Когда мы приблизились к южной оконечности острова и проливу Лаперуза, корабль был подхвачен лёгким бризом. Доктор Бедекер, ранее плохо переносивший качку, спокойно гулял по палубе. Однако мне стало совсем плохо. Я никогда не страдал морской болезнью, поэтому моё состояние едва ли было хорошим предзнаменованием. Болезнь нервов и печени прогрессировала, Но слава богу, бриз был действительно лёгким и терпимым. Я уже несколько часов отдыхал в своей каюте, когда неожиданно открылась дверь, и доктор Бедикер восторженно спросил: "Не желаете ли увидеть китов?" Я не поверил своим ушам и подумал: "Неужели нам действительно выпадет такая удача?" Я тут же поспешил на палубу. Бедикер указывал на воду справа от борта. Где на расстоянии 18-20 метров заметил три пары китов. Они плыли в том же направлении, что и наш пароход. Однако так спокойно и непринуждённо, что слегка заметно отставали от нас. Мы примерно установили их длину 5 или 5,5 метров. Когда киты уже были вне поля зрения, нам посчастливилось увидеть, как они выпускают струю воды, ударившую ввысь, словно фонтан. Весь следующий день мы проплывали мимо северного японского острова Иессо. Иессо, вышедшее из употребления название острова Хоккайдо. Даже с корабля было заметно, что остров вулканический. Его коренные жители, племена айнов, обитавшие также на Курильских островах. Мы периодически видели их на берегу, занятых рыболовством. День был чудесный, и даже рыба выражала свою радость оживлённой игрой. Поздно вечером того же дня мы зашли в порт Хакодате.